«Ничего, после сегодняшнего урока царь сам попросит нас о помощи, вот увидите». Полковник отломил изрядный кусок ракфора, а у Вари вконец испортилось настроение. Чёрные предсказания Лукана оказались верны. Вечером вари и Фондорин стояли у обочины Плевненской дороги, а мимо нескончаемой вереницы исследовали повозки с ранеными. Подсчёт потерь ещё не закончился, но в госпитале сказали, что из строя убыло никак не менее 7 тысяч. Говорили, что отличился Соболев, оттянувший на себя турецкую контратаку. Если бы не его казаки, разгром был бы Восток Радгорша. Ещё поражались турецким артиллеристам, которые продемонстрировали сатанинскую меткость и расстреляли колонны ещё на подходе, прежде чем батальоны успели развернуться для атаки. Варя всё это пересказывала Ирасту Петровичу, а тот молчал. То ли и сам всё знал, то ли пребывал в потрясении, не поймёшь. Колонна застряла. У одной из повозок отлетело колесо.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 Ноги снарядом по самое никуда оторвало. Не повезло Варя попятилась назад к Фандорину и судорожно завсхлипывала. Плакала долго, потом слёзы высохли, потом стало прохладно, а раненых всё везли и везли. «Вот в клубе Лукана за дурака держат, а он поумнее Криденера оказался», — сказал Иваря, потому что молчать больше не было сил. Фандорин посмотрел вопросительно, и она пояснила. «Он мне ещё утром сказал, что из штурма ничего не выйдет.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 Наддутый невоспитанный молокосос изображает из себя индейского вождя Чингачгука.